Правило второе. Пищевое окно. Пищевое окно — это время между первым и последним приемом пищи в течение суток. Также выделяют пищевую паузу — ночное время от последнего до первого приема пищи на следующий день. В целом, чем уже пищевое окно и шире пищевая пауза в разумных пределах, тем больше пользы для здоровья даже без сознательного ограничения колоража. Без поступления калорий в организме ускоряется процесс самоочищения клеток, аутофагии, жиросжигания, повышается чувствительность организма к различным гормонам, снижается уровень воспаления, а также с течением времени увеличивается доля мышечной массы. Исследования показали, что такая диета предотвращает появление нарушений обмена веществ, включая диабет второго типа, печеночный стеатоз, излишний жир в печени и высокий уровень холестерина в крови. Представьте себе, что время, когда мы едим, и время, когда не едим, по-разному влияет на наше здоровье, что перевесит на весах. Удивительно, но все чудеса — жиросжигание, аутофагия, повышение чувствительности к гормонам — происходит в тот промежуток, когда мы не едим. Поэтому, чтобы ускорить положительные процессы, нужно более долгий промежуток в сутках воздерживаться от еды. Если у нас 12 на 12, то это всего лишь равные условия. Но даже небольшой сдвиг на 2 часа 10 на 14 уже дает нашему организму определенные преимущества, и чаша весов склоняется к жиросжиганию. Ограничение пищевого окна в 8 часов дает двукратное преимущества и еще сильнее склоняет чашу весов в сторону желательных эффектов. Как появилась проблема? Раньше пища была доступна короткое время в течение суток. Современный человек унаследовал от своих предков особые жадные или бережливые гены. Дело в том, что раньше пищи было мало, но в некоторые сезоны был ее переизбыток, сезон охоты, урожая. Приспособлений для хранения пищи не было, поэтому наши жадные гены помогали нам запасать ее в виде жира, чтобы пережить голод или нехватку еды. Сейчас наши гены толкают нас подъесть в любое время. Сейчас пища доступна круглые сутки в готовом виде. Очень часто наше пищевое окно растягивается на 14 и более часов. Люди едят с самого утра и до позднего вечера. А когда пища, особенно высококалорийная, все время есть в доступе, мы склонны есть впрок. При этом продолжительные промежутки времени, когда мы могли бы сжечь накопленный жир и повысить чувствительность к гормонам, отсутствуют. Чем шире пищевое окно, тем выше вероятность набора веса. Более того, прием пищи блокирует процессы самоочищения клеток, поэтому нашему организму остается меньше времени на самовосстановление. Как это влияет на здоровье? Приводит к перееданию. Закономерность простая. Чем шире пищевое окно, тем выше риск переедания. Сокращение промежутка между первым и последним приемами пищи автоматически приводит к тому, что вы едите меньше, но при этом не ограничивайте себя сознательно в количестве калорий. Жиросжигание. Когда мы едим, уровень гормона инсулина повышается. Более высокие уровни его содержания блокируют жиросжигание, поэтому при частых приемах пищи наши шансы на жиросжигание снижаются. С течением времени это может привести к снижению чувствительности нашего организма к инсулину, что вредно для здоровья. Усиливает риски других болезней. Каждый прием пищи активирует особые молекулярные комплексы MTORC, мишень рапомицином лекопитающих, фермент, играющий ключевую роль в клеточном росте, в наших клетках. Его хроническая гиперактивность увеличивает риски аллергических и аутоиммунных заболеваний повышенного артериального давления, замедляет самовосстановление. Постоянная активность МТОРС в наших клетках, вызванная широким пищевым окном, приводит к снижению активности аутофаги. Циркадные ритмы Чем шире ваше пищевое окно, тем сильнее сбивается работа суточных ритмов. Так, прием пищи поздно ночью способен нарушить нормальную работу циркадных ритмов. А нарушение работы наших внутренних часов, десинхронизация, лежит в основе многих заболеваний. Нарушает работу гормонов. Постоянный прием пищи повышает уровень инсулина и снижает уровень гормона роста и грилина. Первое усиливает симптомы депрессии, снижая нейропластичность. Второе – замедляет аутофагию, жиросжигание и рост мышечной массы, уменьшает чувствительность к инсулину. Риск кариеса. Чем больше нагрузка на зубы, тем хуже справляется система самоочищения в полости рта. А нездоровье зубов – это не только кариес, но еще и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эффективно и при заболеваниях. Узкое пищевое окно повышает чувствительность к инсулину у диабетиков, снижает оксидативный стресс, уровень воспаления, замедляет старение, снижает риск гипертензии, улучшает липидный профиль. Исследования на животных показывают, что ограничение времени питания стимулирует рост новых нервных клеток, облегчает симптомы депрессии и даже улучшает состояние при нейродегенеративных заболеваниях, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона. Основные принципы. Сужайте пищевое окно. Условно разделите сутки на два промежутка. В один из них можно есть пищевое окно, в другой промежуток необходимо соблюдать время без калорий, пищевая пауза. без Безотносительно количества потребляемых калорий, сужение пищевого окна и увеличение времени без пищи приводят к положительному влиянию на здоровье. Для начала попробуйте оставить 3-4 свободных от приема пищи часа перед сном. Например, завтрак в 7.00, ужин в 19.00, сон в 23.00. Существует несколько вариантов ограничения питания, но все их объединяет общий принцип – период голода и период приема пищи или пищевое окно. Часто сужение пищевого окна называют ограничением времени питания, TRF. Иногда это правило звучит как «не есть после 17.00 или 18.00» и другое. Многие для сокращения пищевого окна пропускают завтрак. Но это не совсем правильно. Обсудим это в следующей главе. 12.12. .12. Если у вас нет ограничений для приема пищи, то для начала попробуйте оставить 3-4 свободных от приема пищи часа перед сном. Например, завтрак в 7.00, ужин в 19.00, сон в 23.00. Конечно, это еще не сужение пищевого окна, но первый шаг к этому. Соблюдайте полностью чистый промежуток от ужина до сна. 10.14 Это облегченная версия сужения пищевого окна, часто известная, как правило, не есть после 18.00. Вы завтракаете в 7.00, ужинаете в 17.00 и после 18.00 ничего не едите. 8.16. Все приемы пищи укладываются в 8 часов, а интервалы между ними 16. Самая распространенная практика, по сути, пищевая пауза ровно в два раза длиннее пищевого окна. Даем двукратное преимущество жиросжиганию и аутофагии. Соблюдать правила просто. Уложите все свои приемы пищи в промежуток 8 часов. Не ограничивайте себя в продуктах и размере порции. Ешьте, как обычно, и досыта. По закрытии пищевого окна соблюдайте чистый промежуток в 16 часов. Например, вы позавтракали в 8.00, пообедали в 12.00 и поужинали в 16.00. Прекрасно работает, в том числе и для атлетов. Удобно и для работающих, так как может включать как 2, так и 3 приема пищи. 6.18. Вы завтракаете и обедаете плотно и пропускаете ужин. Важно плотно пообедать и позавтракать. Тогда до ночи аппетит хорошо контролируется. Удобная схема для людей, работающих в офисе. В 8.00 вы плотно завтракаете, в 14.00 плотно обедаете. Любопытно, что такая схема оказывается эффективной не только для здоровых людей, но и для страдающих сахарным диабетом второго типа. Диабетики на двухразовом питании быстрее худеют и восстанавливают чувствительность к инсулину. 4.20. Иногда известная как диета воина. В оригинальном варианте пищевое окно вечером, но оно может быть и днем. Есть в 4 часа больше подходит мужчинам и в более редких ситуациях. Не рекомендуется для регулярного использования. Считайте часы, а не калории. Преимущество пищевого окна в том, что вы сокращаете количество калорий в еде без их высчитывания. При ограничении питания, скажем, на 10-часовое окно, люди автоматически едят на 20% меньше без подсчета калорий и самопринуждения. Это не влияет на способность набирать мышцы. Атлеты могут наращивать массу, питаясь и в четырехчасовое окно. Чем длиннее окно, тем выше вероятность переедания. Как соблюдать правила, идеи и советы? Действуйте плавно. Сначала можно сузить пищевое окно до 12 часов. 12 часов для приема пищи и 12 часов воздержания. Положительные эффекты видны при пищевом окне в 10 часов. Но лучшие результаты при хорошей переносимости достигаются при пищевом окне 8 часов. В последнем случае время от первого до последнего приема пищи – 8 часов. А вот пищевое выдержание ровно в два раза длиннее – 16 часов. Система 8 на 16 проста и эффективна. Также существуют методики 4 на 20 или 6 на 18. Но к ним лучше переходить на более продвинутом этапе, и они подходят не всем. Частота пищевых окон 7 х 7, 6 х 7, 5 х 7. Данный тип диеты подразумевает ежедневное исследование такому расписанию. Однако исследования показали, что ограничение времени питания в 5 на 2 тоже работает. Поэтому для начала вы можете следовать правилу узкого пищевого окна в будни, а в выходные ужинать по другому графику для поддержания социальных связей. Второй вариант – поставить один поздний ужин среди недели, а второй на выходных. Подобные схемы 2 плюс 1 также показывают эффективность. Два дня ограничения, один день обычного питания. И могут подойти для начинающих. Стресс и пищевое окно. Чем выше стресс, тем шире должно быть пищевое окно. Стресс повышает уровень гормона кортизола, и наголодный желудок способен навредить здоровью. Чем ниже стресс, тем уже может быть пищевое окно. Ешьте досыта и не считайте калории. В разумных пределах, конечно. Очень важно не снижать слишком резко количество потребляемых калорий. Для этого нужно съедать больше, чем вы привыкли за один прием пищи, ведь времени на еду теперь меньше. Преимущество сужения пищевого окна по сравнению с другими диетами в том, что во время пищевого окна отсутствуют ограничения по размеру порции. Вы можете есть досыта. Вам не нужно считать калории и все время бояться переесть. Ешьте досуто, с удовольствием, в отведенное время. Тренируйтесь без опасений. Вы можете совмещать правила узкого пищевого окна с тренировками, в том числе и силовыми, и это не будет мешать набирать мышечную массу. Праздники. Вы можете минимизировать побочные эффекты жирной и сладкой пищи, если в этот день будете соблюдать правила пищевого окна. Ограничение питания позволяет смягчить негативное действие высокого уровня потребления жира и сахара. Качественный белок, здоровые жиры, сложные углеводы с низким гликемическим индексом помогут сохранять устойчивое насыщение долго, а на полуфабрикатах и фастфуде вас с большей вероятностью будет мучить голод. Не бойтесь. Несмотря на все опасения, вы не растянете желудок и не переедите. Растянутый желудок – это миф. Мои пациенты сначала боялись, что к вечеру будут испытывать сильный голод. Но на деле оказалось, что если в первой половине дня они едят в волю, голода не возникает. Тренеры часто пугают потери мышечной массы, если вы не поедите после тренировки. Но это не имеет должных оснований. Вы можете и не есть после тренировки. Это не повредит вашим мышцам. На готовой еде будет сложно. Потребляйте больше белка и жира для насыщения, добавляйте овощи и бобовые. Проблемы с голодом у вас будут, если есть большое количество готовой еды, которая стимулирует переедание. Качественный белок, жир, сложные углеводы с низким гликемическим индексом помогут сохранять устойчивое насыщение долго, а на полуфабрикатах и фастфуде вас с большей вероятностью будет мучить голод. Есть в волю, с удовольствием и без запретов. Чем чаще и дольше в течение дня вы едите, тем меньше получаете удовольствие от еды. Сокращение времени питания повышает удовольствие от пищи. При этом у вас нет жестких запретов. Это улучшает пищевое поведение. Нарушение пищевого поведения. Если у вас есть склонность к нарушениям пищевого поведения, вам следует избегать жестких ограничений.